Глава 3 Лев. Примечание. От автора. Дорогие читатели, возможно, герой полюбится вам не с первого взгляда, но поверьте, он достоин любви, как никто иной. Дайте ему шанс, и вы не пожалеете. Конец примечания. Ночью мне опять приснился этот мерзкий кошмар. Опять ко мне тянулось множество грязных рук, жаждущих коснуться моего тела. Я вздрогнул от гадкого брезгливого ощущения и проснулся. Как и всегда, после этого сна дыхание было прерывистым, на коже выступил пот. Нужно сходить в душ, прежде чем приступать к ежеутренним процедурам. Отец Фёдор называл эти кошмары моими внутренними демонами. Это они тянут ко мне зловонные руки, желая затянуть в омут отчаяния. Они хотят, чтобы я сорвался». Но благодаря многолетним тренировкам мой внутренний контроль выдерживает очередное испытание. «Никогда не ослабляй контроль. Ни на секунду», – всплывают в голове слова отца Фёдора. «Не знаю, верю ли я в Бога. Этот вопрос всегда оставался для меня сложным, учитывая обстоятельства моей жизни. Но я совершенно точно верю в одного священника» давшего мне шанс на настоящую жизнь, по крайней мере, на ее подобие. Наверное, я никогда не забуду тот день, когда стал таким чудовищем монстром. Так называл меня отец, и, возможно, он был прав. Но именно этот человек породил монстра внутри меня. Шел 1990 год. Мы жили в небольшом поселке. Мне было чуть меньше пяти. Старшие брат и сестра ходили каждый день в школу, поэтому они не знали, что тогда произошло. Отец опять потерял работу и напился. Даже и не знаю, где он брал деньги, ведь в нашей многодетной семье даже холодильник никогда не был полон. У матери был выходной, и она работала в огороде, а я обретался где-то рядом, в поле зрения. Услышав через открытое окно звук бьющейся посуды и пьяную ругань, Мать поспешила в дом. Я немного приотстал, и когда показался в дверном проеме, они уже вовсю ругались. Ваза с белыми розами, которые мама выращивала в своем полисаднике, валялась на полу, как и букет, который мы с такой тщательностью вместе срезали утром. Я смотрел на розы, поэтому не заметил, в какой момент отец схватил тяжелую чугунную сковороду и ударил ее наотмашь. Изо всех сил она даже не вскрикнула, еще и ударившись головой об угол стола, молча упала, как раз на рассыпанные по полу розы. Отец бросил сковородку в раковину и открыл кран. Струя воды смыла кровь, и он поставил орудие убийства в духовку, туда, где она и должна была лежать, а сам ушел спать. Я молча стоял и смотрел, как мама лежит, раскинувшись среди белых роз. Казалось, она спала. Я думал, что нужно подойти и разбудить ее, потому что одному мне было страшно. Я сделал несколько неуверенных шагов к ней и заметил, что вокруг маминой головы растекается что-то красное, окрашивая цветы. Я сел рядом и начал толкать маму, чтобы она проснулась, но она спала слишком крепко. Ее голова моталась из стороны в сторону, вырисовывая на полу какие-то жуткие узоры. Я прижался к ней, обнимая и плача. А проснулся от жуткого ощущения липкого холода, и я был весь в крови, как и розы, которые сменили цвет с белого на красный. Брррр, пришлось стряхнуться, прогоняя эти чудовищные воспоминания. Они подбирались каждый раз неожиданно, заставая врасплох, не позволяя забыть. Я вошёл внутрь белоснежной ванны. Не терплю никаких пятен, даже задуманных дизайнерами для оживления интерьера. Белый, цвет чистоты, он позволяет мне сохранять контроль. Принял душ, вытерся белоснежным полотенцем. Им же тщательно вытер насухо душевую кабину, чтобы не оставалось пятнышек высохшей воды. И лишь после этого... Бросил полотенце в стирку. Запустил машину. Не терплю грязного белья. Стираю все сразу. Надел мягкую футболку и удобные спортивные штаны. Понимал, что медленно одеваясь, лишь оттягиваю неприятную процедуру, но знал, что она необходима для сохранения контроля. Поэтому спустился в подвал, где устроил свою тайную комнату. Уверен... Тайны есть у любого нормального человека. Правда, для того, чтобы их скрывать, большинству не требуется целая комната. В моём доме не было гостей, кроме вынужденных, когда нужно было что-то починить или установить. Но всё равно я перестраховывался и закрывал комнату кодовым замком. Я ввёл пароль из четырёх символов и открыл дверь. На несколько секунд замер на пороге. В этой комнате, напротив, было множество пятен. Чёрные коробки аудио и визуальной аппаратуры, серебристая металлическая палка, красное покрывало на Софее и красная же электрогитара. Это была моя комната боли. Комната, где я ежедневно побеждал своих внутренних демонов. Я двинулся внутрь, пересекая невидимую глазу границу. Тут же сработал датчик движения, и загорелись настроенные на режим мигания лимнисцентные лампы. Они вспыхивали на одну секунду, и на одну же секунду гасли. Это был наиболее раздражающий режим для моих глаз. В детстве я бы немедленно зажмурился и начал поскуливать, но годы ежедневных тренировок позволяли сейчас выдерживать ровно 10 минут мучений. Сдерживая рефлекторное желание прикрыть глаза, я направился к Софе. Покрывало было кроваво-красным, и каждый раз, когда я садился на него, меня охватывала оторопь. Я испытывал ужас, вновь вспоминая, как просыпаюсь рядом с мертвой матерью. Мои руки и одежда испачканы в крови, которую невозможно оттереть. Сделав над собой титаническое усилие, опустился на покрывало. Дал себе несколько секунд, чтобы погасить зарождавшуюся внутри панику и поднял с пола короткую металлическую палку, похожую на кусок трубы. Это была самая неприятная из моих процедур. Я закатал правую штанину, потому что сегодня был черед правой ноги. Взял палку руками за оба конца и приложил холодный металл к основанию колена. И сильно надавив, повел вниз к лодыжке. Было неприятно, больно и страшно. Но это была очередная победа над демонами. Включилась поставленная на таймлер стереосистема. Это означало, что прошло уже 4 минуты от начала экзекуции. Еще 6, и я буду свободен до завтрашнего утра. Музыка была мерзкой и громкой. Эту хаотичную какофонию звуков исполняла какая-то панк-группа, на которую я случайно наткнулся в сети несколько лет назад и тут же решил, что их музыка идеально подходит мне. Много гортанных выкриков, громкий бас, ударный, олицетворение еще одного из моих демонов. Мигал свет, кричали панки, холодный металл вжимался в мою кожу. Я изо всех сил сдерживал себя, Мечтая лишь о том, чтобы всё это поскорее закончилось. Наконец музыка стихла, и свет погас. Осталась лишь тусклая светодиодная подсветка двери. Я положил палку на софу и опустил штанину. Направился к двери. Сейчас для меня это был выход из ада. Отлично. Ещё одна победа над собой. Я смог. А следовательно... Заслужил еще один день жизни. На подкашивающихся от перенапряжения ногах я поднялся по лестнице на первый этаж. Здесь был приятный для босых ног деревянный пол, в отличие от колючего бетона моей тайной комнаты. Я снова принял душ, вытер кабинку и вместе с полотенцем поставил стираться одежду. Надел чистую футболку и штаны. Теперь завтрак и на работу.